— Между прочим, ваше датское величество! Тебе никто ничего смотреть и не предлагает. Это наше с камнем дело, что, когда и в каком виде смотреть. А твое дело — лежать и болеть, если поправиться не можешь. — Мальчики, не ссорьтесь, — примирительно произнес камень. — Если ты, ворон, согласен смотреть детектив, то уж лети, пожалуйста. А я тут пока Гамлету объясню наши правила. Объясни, объясни, а то будет только мешать нам. И не забудь предупредить его, что у нас все строго. Пусть дурацких вопросов не задает, идиотских требований не выдвигает. Назад смотреть, как все было на самом деле, не полечу. Хоть вы меня застрелите, это против правил, и вперед смотреть как всех поймали и разоблачили, тоже летать не собираюсь. Если его это устраивает, то пусть молча болеет и слушает, как я буду рассказывать, а если нет, пусть убирается куда подальше со своими переживаниями. — Больно ты строг, батюшка! — улыбнулся камень. — Ладно, я все сделаю, как ты велишь. Лети, не беспокойся. Это далеко не первый детектив, который камени и Ворон собирались смотреть, и у них за много лет выработались определенные и правила. Назад не летать, вперед не забегать. Главное не в том, кто и за что убил. Для этого достаточно один раз слетать назад и все посмотреть. Главное — увидеть, как работают сыщики, и удастся ли им разоблачить преступника. По правде говоря, из всех детективов, которые они посмотрели, только в одном случае из десяти удавалось раскрыть преступление, во всех остальных сыщики терпели фиаско. Ворон сердито взмахнул крыльями и взмыл высь. Камень посмотрел ему вслед и перевел глаза на лежащего перед ним Гамлета. «Вы бы покушали, уважаемый Гамлет. Вам надо сил набираться». «Не хочу!» — уныло простонал кот. «Аппетита нет, пить только очень хочется». «Как вы думаете, камень, я умираю?» «Почему это?» — испугался камень. «Вы поправитесь, обязательно поправитесь. Надо только набраться терпения и строго выполнять все, что предписывает наша белочка». «А почему же у меня совсем нет аппетита? Наверное, это признак приближающейся кончины», — упорствовал кот. «Ну что вы! Не надо так думать. Белочка говорит, что отсутствие аппетита при ваших болезнях и травмах — вещь совершенно нормальная. Аппетит вернется, а пока вам надо хотя бы пить». Тут неподалеку есть ручей, в нем вода очень вкусная, просто-таки живительная. — Я не доползу, — проныл Гамлет, — у меня совершенно нет сил. Наверное, я скоро умру от жажды. — А вы посмотрите, у меня за спиной должна быть большая лужа. Уж до лужи-то вы доползете, — посоветовал камень. Гамлет начал ползти в указанном направлении и скрылся из поля видимости. Через довольно продолжительное время раздался его страдающий голос. «Невкусно!» «Что?» — не понял камень. «Вода в луже невкусная! Ее невозможно пить!» «Надо взять себя в руки!» — строго приказал камень. Пусть вода невкусная, но все же это лучше, чем ничего. Пейте, Гамлет, пейте. И, кстати, я хотел у вас спросить, а что, собственно говоря, имела в виду ваша бабушка? Гамлет снова приполз на место прямо перед глазами камня. «Я не понял, про что вы спрашиваете?» «Ну, ваша бабушка в разговоре с молодым артистом сказала, что ей совершенно очевидно, кто покушался на ее руководителя, и ничего не объяснила. Вы не догадываетесь, что именно она хотела сказать? Вы же в этом театре свой должны знать, что стоит за ее словами». «Ах, вы про это!» — Гамлет небрежно дернул грязным хвостом. «Она...» Сеню Дудника имела в виду. Очень бабушка его не жалует. Мне кажется, она будет только рада, если Сеню посадят в тюрьму. Она Богомолова любит, а Сеню нет. А вы сами, как считаете, мог он совершить это ужасное преступление? Люди, они такие, они все могут, — философски ответил кот Гамлет. «Ну, пойдемте искать следующих собеседников», — сказала Настя Антону. Они вышли из кабинета художественного руководителя, дошли до двери, выходящей на служебную лестницу, и в задумчивости остановились. «По-моему, мы рано отпустили бережного, заметил Сташис. «Надо было попросить его, чтобы он хотя бы раз провел нас по всему зданию и показал, где чьи кабинеты». «Бесполезно», — махнула рукой Настя. «Тут все так запутано, что мы с одного раза все равно не разобрались бы. Придется искать методом тыка». «А кого будем искать?» «Давайте попробуем начать завлито, предложила она. «Или, может быть, поищем главного администратора?» «Что-то я сомневаюсь, что он уже в театре». «Для главного администратора вроде барновато», — с сомнением произнес Антон время его основной работы вечер когда идет спектакль мне сказали что он приходит часа в три не раньше вечер когда идет спектакль а сейчас начало двенадцатого, и зрительный зал пустый фае перед ложами тоже пусто и трудно представить себе как эту спокойную торжественную тишину нарушит толпы зрителей которые будут ходить здесь разговаривать смеяться спешить в буфет или в гардероб обсуждать увиденное на сцене. Тишина, царящая в фуе, показалась Насте хрупкой, какой-то дрожащей, словно ненадежной, готовой разрушиться в любой момент. Она и разрушилась, разрушилась звуком торопливых шагов. К Насте Антону быстрой, но тяжеловатой походкой приближался невысокий подвижный человек лет сорока, симпатичный, с гладким лицом и с обширными залысинами. — Здравствуйте! — добродушно и даже, кажется, радостно, — заговорил он. — Вы, наверное, наши гости из милиции? — Настя хмыкнула, а Сташис сдержанно улыбнулся. — Всем бы таких гостей в дом! — Ну что? «Растерялись», — понимающий тряхнул лысоватой головой мужчины. «И не мудрено. У нас такая планировка здания, что сразу не разберешься. Потеряться легко и вообще. У нас в театре все так сложно, как и в любом театре. Вы сами ничего и никого не найдете. Нужных людей не отыщите. У всех разный график работы. Если позволите, я буду вам помогать». Я даже в свои выходные готов приходить и всюду водить вас за ручку. Давайте провожу вас. Да, я не представился. Федотов Александр, можно просто Саша. Работаю помощником режиссера. Надо же, как Гриша Гриневич, — подумала Настя. Интересно, он такой же толковый и милый, как Гришка? Хорошо бы. Только что-то его готовность помогать вызывает у меня нехорошее чувства — Ладно, посмотрим. Она, в свою очередь, тоже представилась, а за ней и Антон назвал себя и пожал руку по мрежу Федотову. — Так куда вас проводить? Антон бросил на Настю вопрошающий взгляд, словно передавая ей право самой решать, куда идти. — Да мы толком еще не решили, — призналась она. — Нам бы завлито повидать или главного администратора, это возможно. Ну, Валерия Андреевича-то точно еще нет, он приходит попозже. А вот Илью Фадеича я сегодня видел, он уже здесь. И вообще, он пташка ранее. Валерий Андреевич – то кто? Это наш главный администратор. А Илья Фадеевич Малащенко – помощник художественного руководителя по литературной части. Это официальная его должность, так называется. Вообще-то, если сокращенно, то завлит. «Нет, без помощи вы тут определенно не разберетесь, и в коридорах наших запутаетесь, и людей не найдете». «Ну да ничего, я вам помогу».